Глава 15. Дед Семён пил чай, невероятно вкусный. Таких и не бывает, наверное. А нет, распьёт, значит, бывает или он от того такой вкусный, что приготовлен потрясающе красивой женщиной, порхающей по кухне бабочкой. Эх, была и в его жизни такая бабочка. Жаль, рано ушла. Второй, подобной той, не нашлось. Давайте я вам пирожков еще подложу, семён Валерьевич. Отдавайте. Думал ли дед Семен, выходя утром по рассвету с двустволкой, навстречу приехавшим бандитским рожам, что вот так все обернется, и через энное количество часов его будет подчивать на кухне, что-то кухонькой, как он привык называть свои пять квадратов, язык не поворачивался назвать, писаная красавица с малость странным, а может, даже и поврежденным глазом. Нет, конечно. «Дед, у тебя моя жена». Михаил поперхнулся воздухом, но быстро взял себя в руки. Дедок с двустволкой не спешил уходить с дороги. Руслан уважал его порыв. Очень. Выйти одному к ним дорогого стоит. Дед знал, чем рисковал. Но как же он устал. Двигался по инерции. И то, потому что знал, Катя рядом, там, за простой деревянной дверью. Толкни которую посильнее, и она слетит с петель. Два каких-то шага отделяли его от нее. И дед. «Жена? И это ты так ее? Хотя не, не ты. Бледный слишком. И не ты в общем. Ладно, заходи, но один». Руслан взлетел, перепрыгнув сразу через три ступени. Дед, продолжая удерживать оружие, прищурившись за ним, следил, но посторонился. Руслан толкнул дверь, едва не врезавшись головой в низкий дверной проем. Дому уже лет пятьдесят, а то и больше. Две избы, низкие потолки, чисто, и капельки крови на полу, маленькие, едва заметные. Катю он увидел сразу. Она сидела на узкой односпальной кровати и смотрела на него, растерянная, видимо, только проснувшаяся или пришедшая в себя. Лицо отекло, ссадины, порезы. Опытный взгляд Коваля мгновенно выцепил траекторию ударов кулаком и следы от аварии. Губы разбиты, но глаза. Он остановился, не в силах сделать и шага. Ему казалось, что как только он найдет своего воробушка, то кинется к ней, прижмет к себе настолько крепко, насколько позволит ее хрупкое тело. Оказалось, все наоборот. Сдвинуться с места не мог, ничего не мог, только смотреть. На расстоянии, как это не парадоксально звучало. Катя задрожала ее треснувшие губы с запекшейся кровью чуть приоткрылись она выдохнула хотела что то сказать но с ее губ сорвался лишь тихий стон и все руслана накрыла он не помнил как оказался рядом эти несколько секунд вычеркнуты из его памяти коваль рухнул на одно колено кровать была низкой старой Таким образом, он оказался напротив лица Кати, бледная, беззащитная, в глазах озера слез. «Тихо, тихо, Катя, ничего не говори, я рядом». Он хотел обнять ее, но боялся, не знал, как дотрагиваться, как прикоснуться. Сердце заходилось в груди, готовое выпрыгнуть. Оно то останавливалось, то перезапускалось вновь. А руслан жадно на грани истерии как помешанный продолжал смотреть на Катю. живая дрожащими пальцами не замечая собственной реакции руслан накрыл руки Кате. девушка продолжала молчать, смотрела на него не мигая, а он тонул воробушек что с ребрами ты сидишь, но у тебя может быть шок я сейчас возьму тебя на руки. «Кать, пошли домой, пожалуйста. Ты пойдешь со мной, ко мне». В тот момент он не осознавал, что говорит, как именно звучат его слова и какой контекст они несут. По бледной щеке Кати побежала одинокая слеза, и девушка осторожно кивнула, едва заметно, но коварю хватило и этого. Она сказала «да». «Что я могу сказать, Руслан Анатольевич? Екатерина родилась под счастливой звездой. В это невозможно поверить, но у вашей подруги нет ни одного перелома. Честно, впервые встречаю такое в своей практике. Есть сотрясение мозга, опять же, не критичное. Я выписал соответствующие медикаменты плюс постельный режим. Второе обязательно». Многочисленные травмы, ушибы, пара трещин, ни внутреннего кровотечения, ничего. Хотя снова же, откровенно говоря, когда я увидел Екатерину, готовился к худшему. Выглядела она намного хуже, чем чувствовала себя. Обследовав ее, могу сказать, что на ней больше чужой крови было, чем собственной. И это очень хорошо, обнадеживающе а синяки на лице из тела сойдут. Про чудо-мази из ваших лабораторий клиники могут только мечтать». Намек был понятен. И да, насилия над Катериной не было, Руслан Анатольевич. Порвано белье, но я понял. Если бы Руслана спросили, волновал ли его вопрос изнасилования Кати, он сразу же, не задумываясь, ответил бы, что вторично. Сам факт на причинение травм очень. Потому что... Потому. А если брать его собственнические инстинкты... Да пох... Вот пох... И все тут. Ничего важнее Катиного здоровья на данный момент не было. Его девочке и так досталось по самой небалуй. А тут тон -то еще. Как она сказала, с генеральскими замашками. Нет их. Закончились они. Руслан знал, они вернутся, и это нормально, потому что он дожил почти что до сороковника и измениться в одночасье не мог, да и нет желания. Он только-только начал испытывать такие чувства, на которые думал, что не способен. Та же нежность, любовь к Кате и долбаные собственнические инстинкты тоже, но не в этом случае». Если бы катя подверглась насилию сексуального плана, он и словом не обмолвился бы главное в таком случае было чтобы не пострадала психика кати все-таки чего греха таить в свое время он сам принудил ее к сексу раскаивался ли он однозначно нет не в его характере сделал значит сделал все пока он вез катю в свою клинику и вызывал врачей, аккуратно прижимал ее к себе, думал и о последствиях, о том, как произошедшее скажется на ней, прикидывал, кто из хороших психологов ему доступен, кто проверен. «Генерал!» Ее тихий вздох, его имя сорвавшееся с ее губ, и его пробрало до основания. Он искал слов и не находил, и это с его красноречием. «Да, маленькая, все, ты со мной!» Он трогал ее ладонь, не сжимал. Руслан осторожно осматривал, едва касаясь, ощупывал, пытаясь понять степень ее травм. Много крови, лицо разбито сильно. А еще Катя была в белом платье, точно невеста. Чужой извращенный разум пожелал заменить его, и другую девушку. Даже платье возил в машине, выискивая жертву. Руслан в голове поставил галочку. По приезду в клинику самолично удостоверился, что Ерину оказывают должный уход. «Пусть наш бравый жених идет на поправку. Пусть!» Катя всю дорогу до клиники молчала. Лежала с закрытыми глазами, но руку из его ладони не вынимала. Напротив, Руслан чувствовал, как она слабо водила пальчиком по его тыльной стороне ладони, давая понять, что она в сознании, просто нет сил. Коваль тоже молчал. Он нашел максимально безопасную для Кати позу транспортировки, сам же потом пересел на пол. Вероятность повреждений ребер была велика, но обошлось. Руслан навсегда запомнит те бесконечно долгие часы, пока Катя, избитая и травмированная, осторожно трогала его руку, а он не мог оторвать взгляда от ресничек девушки, что порхали, дрожали, словно крылья бабочки на ветру. К их приезду уже всё было готово. Парней частично распустили, частично отправили урегулировать оставшиеся вопросы. Все-таки они пошумели немного. Михаил остался с ним в клинике. Камень в груди пропал, только когда врач подтвердил, что с воробушком относительно все нормально. Ничего серьезного. Синяки и трещины заживут. Руслан осторожно, стараясь не шуметь, приоткрыл дверь и вошел в палату. Врач рекомендовал Катю подержать в клинике еще пару дней, чтобы окончательно удостовериться, что ее здоровью ничего не угрожает. Коваль предполагал такое развитие, поэтому заранее распорядился, чтобы ее поместили в палату, имеющую смежную комнату. Он от нее никуда не уйдет, ни в эти дни. Усталость начала брать свое. Адреналин, что плескался, бурлил в крови, паутих. Руслан приподнял кресло и поставил его рядом с кроватью Кати. Девушка спала. Ее помыли. Без следов чужой крови она выглядела не столь ужасно, но ранимо. Маленький храбрый воробушек. Ком снова встал в горле. Невыносимо. Руслан, убедившись, что Катя спит, откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и тихо заговорил. Лиза часто просила сказать ей, что я ее люблю, а я смеялся, подтрунивал над ней, увиливал. Я же ее вырастил, пусть не выкормил, хотя тут со мной же можно и поспорить, но не суть. Моя любовь к ней — это же как кислород. Мы все дышим, и нам не нужно постоянно убеждаться, что именно кислород поступает к нам в легкие. Может, и нелепое сравнение, какое и есть дочка. Она была особенной, веселой, задорной. Когда ее не стало, когда ее убили на моих глазах, я первые недели постоянно спрашивал себя, почему молчал, почему не говорил эти простые слова «Я тебя люблю». Казалось бы, что тут такого, воробушек, только слова Она хотела их слышать. Мы, мужики, как? У нас все просто. Если есть чувства, значит, показываем их. Заботимся, оберегаем. Даем то, что требует от нас тот, кто рядом. Исполняем мечты. Думаем, верим, что этого достаточно. Потому что, ну, мы такие воробушек. Не не умеем иначе. Для нас именно так вот понятнее, что ли. А она просила, смеялась. А я, я же потом разговаривал с ней, с фотографией. Дико многим покажется, наверное. Но только тем, кто не терял и говорил, как сильно я ее люблю. Люблю. Не любил, да, черт побери, люблю. А она не слышала. Так и с тобой, Кать. Я сказал, что нравишься, и для меня, для солдафона, этого достаточно было. Но когда ты пропала, понимаешь, это как с моей Лизой, точно так же. Послушал тебя, отпустил без охраны и едва не потерял. Катя, понимаешь? Да. Услышав тихий выдох, распахнул глаза, чтобы сразу же встретиться с взглядом Кати. «Катя!» у него в который раз за сегодняшний день оборвалось сердце Руслан сидел близко к кровати, поэтому подался вперед и накрыл ладонь девушки ты должна была спать я тебя разбудил не говори если больно ты вошел и я проснулась почувствовала тебя нет не больно ты рядом и мне хорошо кать вот как у нее получалось Пару слов, и он на коленях. В прямом и переносном смысле. Она едва заметно улыбалась. На губах еще виднелась кровь, да и ссадины не давали насладиться ее очаровательной, полной улыбкой. Чуть смущенной, порой озорной, всегда мягкой, неизменно искренней. Она вся искренняя его Катя. «Давай я закрою глаза». «А ты будешь говорить дальше, а, генерал?» Она говорила тихо, берегла горло. А у него с каждым ее словом слабела воля, смещались границы восприятия, терялись временные рамки. Он хотел сказать, что и так наговорил лишнего, но что-то его остановило. «Наверное, те дни одиночества и глухой боли», когда он рыдал, сжимая в руках фотографии Лизы. «Я слишком рано заговорила. Надо было послушать еще». Из глаз Кати покатились слезы, и Руслан подорвался. «Воробушек, что-то болит? Где болит? Я за врачами». «Нет, это эмоции. Поговори со мной, прошу». «Как ты себя чувствуешь?» ты рядом и мне лучше и да генерал катя по детски шмыгнула носом и свободной рукой смахнула слезы стараясь не задеть синяки ты мне тоже нравишься баш на баш воробушек баш на баш генерал более уверенно заявила она и добавила тише а эта навороченная кровать не имеет функции подъема спинки имеет Он привстал, нажал кнопку и запустил механизм, поднимающий верхнюю часть кровати, чтобы Кате было удобнее общаться. На этом Руслан не остановился. Он поправил одеяло Кате, разгладил несуществующие складки, приподнял свисшие концы. Ему надо было. От ее, казалось, необременительного, легкого И на первый взгляд, почти ничего не значащего признания, у него закружилась голова. У него, у матерого офицера. Как же хотелось ее обнять, зацеловать до одури, чтобы не осталось больше ни одной дурной мысли, ни одного шального порыва. Руслан, улыбнувшись, чтобы как-то отвлечь себя и ее от неподконтрольных эмоций, вернулся в кресло. Он никогда не объяснялся с девушками, только в романтическом русле. Сам себя не узнавал, потому что сейчас ему хотелось говорить. Те чувства, что рвали его весь прошедший день, не могли больше принадлежать только ему. Да и Катя. Она смотрела на него с непередаваемой нежностью. Никогда раньше так не смотрела. «Катя, что с тобой произошло?» Девушка едва заметно мотнула головой. «Нет, сначала ты. Расскажи мне про Лизу. Ты начал говорить. Я хочу получить твои откровения, Руслан». Она продолжала его удивлять. Он не любил говорить про дочь. Никогда она была жива, потому что старательно оберегал ее от досужих сплетен. Тем более, когда ее не стало. Даже с дедом не говорил. Все таил в себе. Я растил Лизу один. Ее мать отказалась от нее сразу после рождения. Принесла мне малышку в училище. Так получилось. Вопрос о том, чтобы и мне отказаться от нее, даже не вставал. «Зачал? Моя!» Как ни странно, слова давались ему легко словно долгие годы они складывались в предложение внутри его сердца души, а сейчас полились рекой, потому что пришел час выговориться воспитывал как мог как умел мы с ней были одни, и между тем нам принадлежал весь мир воробушек нам никто не нужен был нам хорошо было вдвоем, а потом случилась саравия Сначала похитили Лизу, потом меня. Он поднял руки, соединил их в локтях, показывая кожаные браслеты. Лиза была моей дочкой, своенравной лисой. Я позволял ей видеть с себя веревки. Почему бы и нет? В ее приезд было так же. Ей пора было возвращаться, а она, влюбленная в Восток, Упросила меня дать разрешение задержаться на пару дней. Я согласился, как и с тобой, Кать. Знал же, что не надо отпускать одну. Это параллель между теми событиями и то, что случилось с тобой. Он покачал головой и посмотрел на девушку, которая его внимательно слушала, иногда моргая, чтобы скрыть наворачивающиеся слезы. Будешь плакать, ничего больше не скажу. — Скажешь, — она шмыгнула носом, — откуда такая уверенность, Екатерина? — Потому что я твоя женщина, генерал Коваль.